Близко став предо мною, богиня-богинь мне сказала, «Богорожденный герой Лаэртит, Одиссей хитроумный, слезы и горестный плач прекратите вы. Знаю сама я, сколько вы бед претерпели в водах многорыбного моря, сколько вреда принесли вам враждебные люди на суше. Сядьте теперь за еду и вино распивайте» куда снова в груди у себя вы прежний свой дух обретете, тот, с каким вы когда-то покинули землю родную, вашей скалистой Итаки. Теперь изнуренный духом, робкий только о тяжких скитаниях вы помните, сердцем всякую радость забыв, ведь бед вы познали немало. Так сказала. Ее мы послушались сердцем отважным, Дни напролет у нее мы в течение целого года ели обильное мясо и сладким вином утешались. Год, наконец, миновал, и оры свой круг совершили. Месяц за месяцем сгиб, и длинные дни воротились, вызвали тут меня как-то товарищи все, и сказали. Вспомни, несчастный, хотя бы теперь об отчизне любимой раз уж судьбой тебе спастись сужденой и вернуться в дом твой с высокой кровлей и в милую землю родную. Так мне сказали, и я их послушался сердцем отважным. Целый мы день напролет, до зашествия солнца, сидели ели обильным и мясом и сладким вином утешались. Солнце меж тем закатилось, и сумрак спустился на землю. Спутники спать улеглись в тенистых покоях чертога. Я же к церцеев, зайдя на прекрасные ложе, Колени обнял ее и молил, И слух преклонила богиня. Так со словами крылатыми я обратился к церцею. «Данное мне обещание исполнить, церцея, В отчизну нас отошли». Уже рвусь я духом домой возвратиться, как и товарищи все, которые сердце мне губят. Тяжко горю и вокруг, как только ты прочь удалишься. Так я сказал. И богиня-богинь не ответила тотчас. Богорожденный герой Лаэрти, Тодисей хитроумный. Нет, пусть никто против воли в моем не останется, доме. Раньше, однако, другую дорогу свершить вам придется. Съездить в жилище Аида и Персифонею ужасной. Должен ты там попросить Тересия Фивского душу, старца слепого провидца, которого ум сохранился, разум удержан ему Персифоной и мертвому». Души прочих умерших порхают в жилище Аида, как тени. Так сказала, и мне мое милое сердце разбило. Плакал я, сидя в постели, и сердце мое не желало больше жить на земле и видеть сияние солнца. Далее Церцея дает Одиссею советы, каким образом можно добраться до царства мертвых и попросите о своем будущем прорицателя Тересия. Песня одиннадцатая. Вызывание теней. Стихи 1 и 19. После того, как пришли к кораблю мы и к берегу моря, Прежде всего мы корабль на священное море спустили. Мачту потом с парусами в корабле уложили наш черный, также овцу погрузили с бараном, поднялись и сами. С тяжкой печали на сердце, роняя обильные слезы, был во след кораблю черноносому ветер попутный, парус вздувающий. Добрый товарищ, нам послан церцей в косах прекрасных, Богини ужасной с речи людской. Мачту поставили снасти, наладивший все, в корабле мы сели. Его направлял только ветер попутный докормчий. Были весь день паруса путеводным дыханием полны. Солнце тем временем село, И тени покрылись дороги. Мы, наконец, океан переплыли глубоко текущий. Там страна и город мужей кемерийских. Всегдашний сумрак там и туман. Никогда светоносное солнце не освещает лучами людей, населяющих край тот. Землю ль оно покидает, ступая на звездное небо. Или спускается с неба, К земле, направляясь обратно. Ночь зловещее племя бесчастных людей.